Глава двадцать восьмая Пока морфин не прекратил действия, Терека спала беспокойно и урывками. Оставшиеся часы до выписки тянулись нестерпимо долго, поскольку компанию ей составляли только потолок да полная палата заторможенных пожилых женщин, которых пичкали седативными препаратами. Перед выпиской доктор еще раз осмотрела ее и строго напомнила, что ей нельзя выходить на работу еще как минимум месяц. А потом в палату явилась мос. Бог мой босс, ну и веду к у тебя, прокомментировала она. Спасибо. Морщись, Эрика взяла пальто и большой бумажный пакет с лекарствами. Я уже видела себя в зеркало, когда ходил в уборную. Вратни стану, правая сторона твоего лица совсем как у невесты Вильденштейна. В сравнении с Джослин Вильденштейн, богатой светской львицей, которая стала жертвой пластической хирургии. Журналисты прозвали ее невестой Вильденштейна, по аналогии с невестой Франкенштейна. «Ну, язва же ты!» — улыбнулась Элька. «Ух!» Малейшее движение лицевых мышц и сразу жуткая боль. «Так и не старайся. Никто не ждет, что ты будешь улыбаться», — сказала Мосс, помогая ей надеть пальто. Попыталась просунуть в рука в загипсованную руку, но сразу поняла, что это бесполезно. «Наверное, лучше просто накинуть пальто на плечи». Не торопясь, они вышли из палаты. В конце коридора Мосс распахнула одну створку двупольных дверей, и Эрика боком осторожно протиснулась в проем. Они остановились у лифта. «Это из-за сломанного ребра?» «Да?» Эрика кивнула. Двери лифта открылись, они вошли в кабину и встали рядом с койкой, на которой перевозили пожилую женщину. Она возлежала в подушках, неотрывно смотрела на них, пока они все молча спускались вниз. На одном из этажей лифт остановился, и санитар выкатил койку. Расскажи, что произошло, попросила Эрика. Я почти ничего не соображала, когда группа реагирования прибыла на место происшествия. Долго я здесь провалялась. 2 дня, сейчас утро понедельника. Завтра суперинтендант Хатсон Пришлёт к тебе кого-нибудь, чтобы у тебя взяли показания. Тебе придётся дать объяснение по поводу двух единиц огнестрельного оружия, что принадлежали нападавшим, и почему ты вытащила из них магазины. Ну и, разумеется, указать причины, побудившие тебя применить тазер. Эрика в шейном воротнике осторожно повернула голову и посмотрела на мос. Шутишь? Эти две единицы были нацелены на меня. И думаю, потому что я везла наркотики на 30 тысяч. Думаю, потому что ты в нарушении установленного порядка выстрелила одному из них в яйца. Представляешь, чего стоило вытащить ему шипы из мошонки? Очень деликатная процедура. Надеюсь, делать это пришлось не тебе. Эрика улыбнулась и опять поморщилась. Нет, я не спец по мошонкам. Лифт остановился, они вышли на полутемную парковку, И неторопливо двинулись к своей машине. Мосс помогла Эрике сесть в автомобиль. Эрика вскрикнула от боли, когда та пристегнула её к сиденью ремнём безопасности. Мосс вела машину на небольшой скорости, но видела, что Эрик морщится, когда они переезжали лежачие полицейские. Выехав на Warren Street, они покатели в Луишем. Мосс начала вводить Эрику в курс дела. Те двое, которых ты арестовала, Эдуардо Ли и Саймон Дворок. Посредники в одной из наркосетей на территории Центрального Лондона. Их предупредили, что ты везёшь наркотики. Кто предупредил? Мос медлила с ответом, в её лице читалось огорчение. Кейт, кто? Нил Сакерман, ответила она. Что? Не может быть. Нил? Да, кивнула Мос. Мне очень жаль. Мелани вцепилась в это дело как собака в кость. Проверила всех, кто знал, что ты едешь к криминалистам в бокс-холл. За полтора часа до твоего отъезда Нилс сделал два звонка. Один некоему Джеку Оуэну, студенту. Сегодня в его квартире он живет в Камберуэле. Произвели обыск и нашли в больших количествах кокаин, смолу канабиса и экстази. Он, в свою очередь, позвонил Саймону Двороку, которому ты всадила в яйца шипы. Саймон в цепочке поставок занимает более высокое положение. Занимал. Пока не оказался под стражей и чуть не потерял прав. Ясно, Мосс, я поняла. Прости. В общем, они теперь все задержаны и их допрашивают. Как Нилс оказался замешан во всем этом? Нам еще многое неизвестно, но после ареста его проверили на опиаты, кокаин и алкоголь. и все анализы дали положительный результат. Одна из его коллег сообщила об инциденте, имевшем место в лаборатории. Он испачкал кровью маску для лица и подменил ее чистой. Кровь, естественно, взяли бы на экспертизу, дабы убедиться, что она не попала на исследуемый материал, но и обнаружили бы в ней наркотики. У Нил за большие долги. Банк вот-вот отберет у него квартиру. Две тысячи фунтов он задолжал Джеку Оуэну, Джекс на обжал в наркотиками последние 2 года. Эрика была рада, что они въехали в Toneal Black Hole. Благодаря тусклому освещению ей удалось незаметно отереть слёзы. Мне жаль, что так получилось. Эрика покачала головой. Нил участвовал вместе с нами в расследовании многих преступлений. Исчезновение Джессики Коллинз дело отдарила Бредли. Я ему доверяла. Шедала ключевой фигурой в нашей большой команде. Знаю, отозвалась Мосс. Не хотела бы сообщать дурные новости, но начальство в бешенстве. Его свидетельство и представленные доказательства сыграли решающую роль в раскрытии многих преступлений. В первую очередь, благодаря именно его показаниям удалось поймать Симона Мэттьюс. Чёрт побери, вскричала Эрика. Морщись от боли, она снова прислонилась головой к спинке кресла. По делу Симоны Мэттьюс Эрика и её команда работали 2 года назад. Мэттьюс, скромная сиделка из гериатрического отделения одной из лондонских больниц, известила о тройном побоище в Лондоне. Она проникла в дома четырёх мужчин и задушила их с помощью полиэтиленовых пакетов. Несмотря на то, что Симона призналась в совершении всех четырёх убийств, Её адвокат представил доказательства, что она страдает параноидной шизофренией. Нилс и его команда экспертов-криминалистов совершили подвиг, обнаружив улики, благодаря которым была установлена причастность Симоны Мэттиус ко всем четырём преступлениям. В настоящее время Симона содержалась в психиатрической лечебнице Бродмур, куда её поместили на пожизненный срок. В любом случае, пока ещё рано что-то говорить, сказала Мосс. Но есть и хорошие новости. Джек Коуэн, Саймон Дворок и Эдуардо Дали находятся под стражей. Мы изъяли их транспорт и мобильные телефоны и надеемся, что с их помощью удастся закинуть удочку на более крупную рыбу. Что с Нилсом? Он тоже под стражей в Белмарше. Ему грозит 10-12 лет. И, разумеется, больше он никогда не сможет работать криминалистом. Эрика смотрела в окно. Мимо промелькнул залитый огнями Олимпик Парк, затем такой же сияющий в темноте стадион Арена О-2. Нилс наверняка понимал, что подвергает меня опасности. Понимал, что меня могут убить за те наркотики, — промолвила Эрика. Нам кажется, что мы хорошо знаем людей, но люди в большинстве своем приходят на эту землю для того, чтобы разочаровывать друг друга, — рассудила Мосс. Но он, вероятно, был в отчаянии. Наркозависимость меняет людей. Они теряют себя как личности. Что с расследованием? Дело передали в отдел по расследованию убийств Центрального Вест-Энда. Им теперь занимается более крупная следственная группа. Старший инспектор Харпер проталкивает версию убийства Томаса Хофмана на почве наркотиков. А ты что? Меня тоже отстранили от дела, как и всю остальную команду. Мосс посмотрел на Эрику. Долго ты будешь на больничном? Не знаю. Мне сказали, что я смогу приступить к работе не раньше, чем через пару недель. Босс, ты не обижайся, но судя по твоему виду на поправку у тебя уйдёт куда больше, чем пара недель. Эрика взглянула на своё лицо в зеркале. Одна сторона раздулась, нижняя губа вспухла, на коже уже начинал проступать синяк. Рана над глазом была залеплена пластырем, на котором виднелась кровь. Сам глаз покраснел от того, что в нём полопались сосуды. «Ты не спеши. Уверен, и тебе дадут на восстановление как минимум несколько недель. Наслаждайся свободным временем. Тебе нужен отдых». «Отдых», — Эрика содрогнулась. Для неё это было чуждое понятие. «Да? Отдохни. Познакомься с утренними телепередачами. Кстати, я Питерсуну про тебя сообщила». «Надеюсь, ты не против?» Эрика снова глянула на себя в зеркало. «Нет, он хотел приехать со мной, но я подумала, что сейчас тебе без него лучше». Эрика почувствовала, как ее захлестнула усталость. Она запрокинула назад голову и смежила веки. «Я просто хочу домой, хочу спать, и мне нужно принять еще боли утоляющих», — сказала она.